Глава четвертая Где-то в храме Алеандра. «Дрянь!» Неспешно попивая нектар, проговорил Алиандр. Из его уст рекой текли новые имена, которые он ей любил давать. С трудом он признался себе, что ему тоже наскучил их мир. В нем не хватает эмоций. Бог решил включиться в новую игру. Но он не станет играть в нее честно. Ведь это тоже очень скучно. Единственное, он ни за что не позволит навредить своим созданиям. Алеандр их слишком сильно любит. Ответный шаг придуман. Пора заняться исполнением. Рейнхара. Никогда нельзя быть уверенной в своей безопасности на сто процентов. «Особенно, если ты без сил свалившаяся на пол тела». Я пришла в себя на кровати в квартире Люси и сразу услышала хвальбы всем святым. «Слава Калистрате и Алиандру! не прости меня, я не знала, что так будет. Я только помочь хотела». Виновато, глядя на меня, затараторила подруга. «Ты была великолепна, пока не отключилась!» Твои молнии были настолько мощные, что, казалось, пробьют магические стены, а глаза и волосы светились голубым сиянием. Я не разбираюсь в силе магии и во всех этих ваших процентах, но это было круто. И я попыталась подняться на кровати, но с большим трудом. Сколько сейчас времени? Чуть хрипловато задала вопрос, жмурясь от ярких лучей из окна. Семь утра, подруга. Но... «Сегодня 23 июня». «Что?» Не поверила своим ушам. «Я была без сознания целые сутки?» «Ох, ей пришлось тащить меня на себе?» Люся не стала отвечать, а вышла за дверь. Через несколько мгновений она вернулась с большим подносом еды. Я с волчьим аппетитом проглотила два бутерброда с кремом из авокадо, три панкейка, политых сиропом из лесных ягод, и в довершении выпила ароматный капучино. Ммм, чудесное начало дня. Меня даже порадовало, что время до момента оглашения моего приговора так быстро пролетело. Но блондинка решила, что достаточно подняла мне настроение, и можно продолжать шокировать дальше. Рейни, не ты что мне рассказывала о странном мужчине в плаще и маске. Обнажая клыки и заламывая пальцы, спросила мисс Люфт, А после моего кивка продолжила. «Я не знаю, откуда он взялся. Он начал проверять твой пульс». Люси, ты о ком?» Не совсем понимая, перебила подругу. «Это было так странно. Он словно из воздуха материализовался», начала рассказывать блондинка, присев на край кровати. Люси поведала, как показывала дорогу, а незнакомец нес меня домой, затем уложил на кровати, еще раз проверив пульс и дыхание. Сказал, что со мной все будет хорошо и просто растворился в воздухе, словно дым свечи, оставляя после себя запах пепла. Знаешь, я читала зарубежные фэнтези. Автор из Леона очень подробно описывал вампира-супергероя и то, как он спасал людей. Может, этот тип подражатель? Округлив голубые глаза, предположила Люси. Ага, взял и превратился в дым? Это чересчур. Больше похоже на фэнтези о призраках. Но он вполне материальный был, когда трогал меня около дома Патриции. Вряд ли он дух. Принялась рассуждать я. Может, это такие стражники в Старксисе? Они защищают таким образом город. Поэтому здесь так безопасно. Выдала свою версию подруга, чем, к моему удивлению, немного огорчила меня. Еще несколько минут назад я ощущала себя особенной и нужной. При упоминании о незнакомце и его заботе обо мне в груди затрепетало сердце. Где-то в глубине души хотелось приписать этим встречам некий романтизм. Как-никак я калистрате отсыпала все свои деньги в храме загадав самое искреннее желание. Но версия Люси действительно очень логична. Я решила закончить с этим разговором. Пора начинать собираться к ректору Феруарту Пульсилию и узнать, что же ответил на прошение наследный принц. Надела второе мое платье малинового цвета, чуть выше колен, собрала волосы в высокий хвост и преобразила глаза легким макияжем. Люси нанесла свои духи с ненавязчивым цветочным ароматом по одной капельке на мочке моих ушей и запястья и пожелала удачи. Сегодня она мне нужна как никогда. По пути я мысленно возносила молитвы создательницы, прося помощи в моей проблеме. Я даже заготовила жалобную речь для ректора на случай его колебаний в вопросе допуска к экзамену. «Знакомьтесь, Рейн Хара Штерн самая наивная девушка во всем Карстаке. Меня не пустили даже на территорию Академии. Прямо около заветных врат перед моим лицом в воздухе материализовался большой плакат, гласивший «Достопочтенная мисс Штерн, к сожалению, Академия Всесилия вынуждена вам отказать в приеме документов ввиду просьбы наследного принца Эдриана Норда Парисандрийского». Также поступило аналогичное прошение от достопочтенного Аарона Хауса. Я, Феруар Тупульсиль, ректор Академии в Всесилия, не смею противиться просьбам стоящих у власти особ, поэтому прошу в течение двух часов после прочтения покинуть Старксис во избежание последствий. Тысячи демонов, какое унижение! Меня даже не выслушали! Не соизволили сказать все лично в глаза. Как же так? Понимаю, что выгляжу сумасшедшей, стучая и пиная железные двери, но это несправедливо. Студенты заходят в них, а меня, словно невидимая преграда, не пускает. Это нечестно! Нечестно! Феруар Пульсиль, Это я, Рейнхара Штерн! Пустите меня, пожалуйста!» Принялась голосить, что есть сил до тех пор, пока из заворот не вышли три громоподобных представителя охраны с омерзительными бандитскими физиономиями. «Кто здесь нарушает порядок?» Оглушительно гаркнул один, и они втроем ринулись в мою сторону. «А я что? Я ничего. Спасая себя, чтобы не прибили, случайно бежала так, что подушвы моих босоножек сверкали. Наверное, погоня закончилась так и не начавшись, потому что я не слышала стука их ботинок и новых возгласов, но все равно убегала на всякий случай. Пока бежала, думала о том, Какие могут быть последствия, если я все же не покину Старксис? Да, мне обидно, очень досадно, но я должна что-то придумать. Рейнхара. Я услышала свое имя и обернулась. Знакомые все лица. Здравствуйте, мистер Сторн. Попыталась ответить так же вежливо, хоть и запыхавшись. Конечно, я не спортсмен, но даже первоклассный спринтер будет задыхаться в такую жаркую погоду. А в векторе вампира-искусителя царила манящая прохлада. Мое предложение все еще в силе. Половину Старксиса ослепила его хитрая улыбка, которая так и кричит о том, что он знал о решении ректора. «Что мне делать?» «Нужно очень-очень быстро принять решение». «Можете подождать две минуты? Я хочу посоветоваться с родителями». В ответ получила жест руки в симбиозе с насмешливым взглядом, благородно позволяющим мне эту мелочь. «Ты с Чархарнов! Почему они не отвечают? Ни мама, ни папа! И Люси нет рядом!» «Так, нужно определиться. Я получу накопитель за свою кровь, если порежу ладонь кинжалом и наполню бокал. Это ведь ничего не будет означать». Это не укус, не ритуал обращения в вампирку, а пораниться можно в абсолютно различных ситуациях. Какая разница, попадет она в рот этому упырю или впитается в землю? Но зато я получу накопитель. А что он мне даст, если в Академию мне ход закрыт? Думай, Рейнхара, думай! Но ведь с молниями я смогу попробовать поступить в другие учебные заведения. Подумаешь? Ну и что, что Академия Всесилия самая лучшая во всем Карстаке? «Ну и что, что мне безумно хочется в ней обучаться?» «В Сандри, Академии пруд пруди!» «Решено!» «Я согласна, мистер Сторн!» Решительно повестила я его, подойдя к электру. «Вот и правильно!» С улыбкой ответил мужчина, приглашая в кабину авто. Дорога в Торлеон заняла буквально минут двадцать. Зайн Сторн превосходно выглядит для своих нескольких сотен лет словно сошел с обложки модного журнала в костюме цвета изумрудного жука-скоробея с золотыми запонками и пуговицами. Он рассказал мне, как будет происходить... М назову это процедурой изъятия моей крови. Все будет происходить в присутствии адвоката в юридической конторе, чтобы избежать прецедентов. Выходит, были случаи, когда человек добровольно отдавал свою кровь, но в самый разгар действия отказывался от своих слов? Происходили конфликты, вплоть до санкций для Торлеона со стороны Париссандра, поэтому нужно заключить договор на взаимовыгодный обмен, — пояснил Зейн. Слушала этого вампира, раскрыв рот. Неожиданно для себя расплылась, как кисейная барышня, и преисполнилась стопроцентным доверием к этому красноречивому брюнету, уже не обращая внимания на поблюскивающие острые клыки его плотоядной улыбки. Мы прибыли в Торлеон и остановились у одного из высотных зданий. Вампир также галантно подвел меня к Желтому квадрату, и через несколько секунд мы уже входили в кабинет адвоката. Обставлен он был с очень претенциозным вкусом. Вычурная дорогая мебель из петрокарпуса удивляет своими резными орнаментами и запахом сандала. Либо дерево не так давно росло и давало свои плоды, либо снова замешана магия. На встречу вышел молодой человек. На вид ему не больше двадцати лет, но кто знает этих кровопийц? Сколько им на самом деле? Прилизанный блондин с голубыми глазами в пол лица и ярко выраженной бульдожьей челюстью протянул руку со словами. — Генри Тюор, адвокат, присаживайтесь, я сейчас все подготовлю. С чересчур радостной улыбкой проговорил адвокат. А у меня возникло странное ощущение что в качестве оплаты за услуги он получит пару глотков моей кровушки. Брррр. Нужно побыстрее с этим закончить, забрать накопитель и вернуться... В Старксис? Смогу ли? Ведь время, данное ректором, чтобы покинуть город, уже иссякает. Но я никак не попаду в Фаурин, минуя академический город. Не вплавь же мне океан преодолевать. Встряхнула головой. Следует решать вопросы по мере их поступления. Я внимательно прочла договор. В нем подробно описывался сам процесс. От меня требуется лишь порезать кинжалом ладонь и наполнить кубок объемом 100 миллилитров. Ну, не так уж и много. Хотя, если подумать, не так уж и мало. В случае нарушения договора, одной из сторон его покарает всемогущий Леандр. Ну, что тут сказать, я нарушать не собираюсь. А если Зейн нарушит, пусть его божество и карает. «Можешь начинать», — произнес Зейн, вручая мне кинжал с золотой рукоятью после стерилизационной обработки и антисептическую салфетку для ладони. «Мистер Сторн, нельзя мою кровь взять более современным способом? Например, как берут кровь у обычных доноров, шприцы и специальный пакет. Почему именно ладонь?» Я древний вампир. Не люблю живую кровь пить из полиэтилена. Весь шарм теряется. Вместо ладони можешь порезать запястье. Будет быстрее. Но останется интересный след. Брюнет подмигнул мне. Два вампира вышли из кабинета и оставили меня наедине с собой кинжалом и кубком, а также граненым полукруглым серебристо-голубым кристаллом. Моим будущим накопителем. Странно все это, словно ритуал какой-то. Я прочла молитву калистрате и полоснула левую ладонь. Поморщившись от резкой боли, приступила к процедуре, выцеживая из себя драгоценные капли. Что-то совсем не хочет кровь покидать мое тело. Нужно разогреть руку, разогнать кровь. Встала со стула, держа в одной руке кубок, а вторую руку над ним. Мой взгляд так сильно притягивал этот сверкающий кристалл, что очень захотелось поддержать его в своих руках. Поставила кубок на стол и медленно потянулась к манящему камешку, желая только потрогать и сразу положить его на место. Взяла мой будущий накопитель и сжала в кулаке правой руки. Такой теплый, словно живой. Внезапно дверь резко распахнулась, и в комнату влетел Зейн. От неожиданности кристалл упал в кубок с моей кровью. Я быстро вытащила его порезанной ладонью и сжала в кулаке. «Ты закончила?» Спросил мужчина с очень странным блеском в глазах. Его ноздри начали раздуваться, втягивая в себя воздух, и мое сердце заколотилось очень быстро. Внутреннее предчувствие подсказывает... Нет, вопит, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее. Вампир подскочил ко мне, вырвал из рук кубок и залпом выпил все содержимое. Красные капли начали стекать с его губ, а лицо исказила и хищная гримасса. «Прости, Рейнхара, это выше меня. Твоя кровь очень вкусно пахнет». Я бросилась от него в сторону двери, но глупо полагать, что я успею убежать. Мне стало безумно страшно, а левую ладонь начал обжигать кристалл. «Нет, я не могу его выпустить, он слишком дорого стоит!» Зейн схватил меня за запястье руки, в которой я держала кристалл, обнажил клыки, облизнул свои губы и приблизился к моей коже. Все мое естество сжалось в тугой комок страха, и я зажмурила глаза, мысленно вспоминая мужчину в черном плаще. «Как же его сейчас не хватает!» Почувствовала его дыхание на своей коже, но в один миг его что-то отшвырнуло от меня. Я открыла глаза и на эмоциях хотела броситься в объятия к своему спасителю, если бы не его дальнейшие действия. В руках незнакомца сверкнул меч и пронзил грудь третьего правителя Торлеона. Я взвизгнула, а мужчина зажал мне рот ладонью в кожаной перчатке, схватил меня за локоть и словно пронес нас через пространство. Мы очутились в каком-то лесу. Защитник отшвырнул меня от себя, из-за чего я потеряла равновесие и упала прямо на сухую землю, больно ударившись голыми коленками. — Ты совсем невменяемый! — крикнула я, как оказалась в пустоту. Подскочила и начала осматриваться. — Нет, не может быть! Этот кретин просто исчез! Снова растворился в воздухе, как дым! Тысяча демонов! И где я? В этот момент я вспомнила о порезанной руке, потому что все это время она была очень сильно зажата в кулак, и пальцы затекли. Посмотрела на свою ладонь и чуть челюсть не потеряла. Рана не кровоточит, но сильно щипет. А кристалла нет. Вот же гадство! Все же выронила где-то в кабинете. Схватилась за голову. Что я натворила? И что теперь будет? Накопитель не получила, из-за меня ранили Зейна, Конечно, Высший не умрет, на то он и Высший. Но это скандал, и я никому не докажу, что он напал первым. Ведь я подписала договор. А кому доказывать? Пусть меня еще найти попробуют, ведь я сама не знаю, где нахожусь. Попробовала отправить вызов маме и папе. Почему они не отвечают? Может, что-то случилось? Гадство! Как вы думаете, что я сделала первым делом? Верно. Разревелась, как обычно. А потом успокоилась и начала думать. Нужно встать и идти. В какую сторону? Посмотрела на небо. Солнце не в зените. Сейчас примерно два или три часа дня. Закат идет в сторону запада. И если запад там, а мне нужно... Демоны. Старксис не пустят. Значит мне в противоположную сторону от запада в Фаурин. И топать мне в него долго, если даже на векторе я ехала восемь часов. Но ночевать в лесу я не могу. Эх, делать нечего, придется топать. Ведь все мои монеты остались в квартире Люси, как и личные вещи. На каблуках неудобно, но и без босоножек все ноги пораню. Чтоб его этого гада. Интересно, если в Старксисе система безопасности построила на таких индивидах в плащах. Возможно ли, что ко мне приходит на помощь не один и тот же, а тот, кто свободен? Пить хочу, есть хочу, отдыхать хочу, сил нет никаких. Сколько я уже брожу? Часа два? Послышалось странное журчание. Вода? Хоть бы вода была проточная. Пошла на звук и вышла к изумрудному озеру. Пить из него нельзя, можно подцепить какую-нибудь заразу. Мне сейчас только этого не хватало, но вот искупаться в нем очень даже можно, и я как раз грязная и потная. Озеро же словно шепчет «Окунись в меня, Рейнхара!» Посмотрела вокруг себя, людей поблизости нет. Сняла платье босоножки, и уже стоя в одном белье подумала, что раз здесь никого нет, можно и ногишом поплавать. Я осторожно начала входить в теплую воду, прощупывая ногами мягкое и листое дно. Что-то в моей душе затрепетало от невыносимого желания плескаться в этом безмятежном водоеме. Накатило полнейшее умиротворение. Словно на струнах души кто-то играет спокойную музыку в такт щебету лесных птиц. Солнечный отблеск на изумрудной глади завораживал словно магия. Странное ощущение для меня. Несмотря на свои стихии, я никогда не испытывала такой сильной потребности наслаждаться водным пространством. В прозрачной воде дно видно настолько отчетливо, что кажется, будто я парю в невесомости, окутанная зеленоватым сиянием. Так бы и не выходила из нее, если бы внутри меня не завопило что-то, что некоторые называют предчувствием а левая лопатка начала сильно чесаться, словно под кожей что-то шевелится. Не успела я застегнуть молнию на платье, как услышала. «Вы Ринхараштерн. Раздался грубый мужской голос. «Да», — ответила, поворачиваясь к говорившему. «Передо мной стоят несколько стражников Старксиса. Это видно по их форме на одежде в оттенках серого и зеленого с вышитым гербом на груди». Черный василиск на серебристом фоне. «Именем Джордана Старкса вы должны пройти с нами. Вас ожидают для разговора». Судя по их настрою, бежать от них нет смысла. В служебном векторе я несколько раз пыталась связаться с родителями. Почему же не выходит? Что могло произойти? Тревога и страх за себя, маму и папу окутали мое сознание. Почувствовала, что в теле Вновь начали появляться слабые покалывания моей новой силы. Это означает только одно. Скоро случится ее выход. «Остановите срочно, Вектор! Мне нужно выйти!» — крикнула своему сопровождению. «Не положено!» — четко ответил главный. «Мои молнии сейчас испепелят машину!» Конечно, мне никто не поверил. Мысленно попыталась уговорить свою стихию, чтобы та успокоилась, но она не слушалась меня и грозила вырваться. Из-за паники электричество еще больше взбунтовалось. «Шеф, срочно остановите, она не шутит!» Услышала голос сбоку, но уже ничего не видела. На глазах словно пелена, Вектор остановился. Нащупав ручку двери, мигом выскочила наружу, направляя руки вверх к небу. Магия полилась из меня бушующим потоком, забирая мою силу и сознание. Ноги и руки задрожали, а потом я даже не почувствовала, как упала на землю. Тысяча демонов!